MP3. Оборотни, но не в погонах. Не пугайтесь, я не намерен стращать вас существами из легенд и преданий о нечистой силе. Я хочу рассказать про оборотней MP3. С пережатыми треками подобные оказии случаются тогда, когда битрейт, идентифицируемый плеером, гораздо выше реального. Например, можно навести курсор мышки на музыкальный файл и увидеть на всплывшей подсказке название трека, имя композитора, размер в мегабайтах, длительность звучания, а также величину битрейта в килобит секундах. Далее мы воспроизводим трек с помощью любого проигрывателя Поток добавленной композиции определяется плеером как 320 килобит в секунду, но музыка звучит словно через подушку. В этом случае мы вполне возможно имеем дело как раз с тем самым вышеупомянутым MP3-оборотнем. Чтобы убедиться в том, что в рассматриваемой нами композиции битрейт завышен искусственно, нам понадобится любой профильный аудиоредактор например, Adobe Audition. В программе есть два режима просмотра музыкального материала. По умолчанию первый режим — это звуковая волна, представленная на экране в виде графика колебаний. Второй режим, который необходим нам для определения реального значения битрейта, это спектральный вид звуковой волны. В Adobe Audition эта функция включается вид спектр, либо нажатием кнопки переключения между спектральным и аудиовидами. Теперь, чтобы определить реальный битрейт, нужно внимательно посмотреть на область справа, где в момент переключения режимов вместо шкалы децибел появляется шкала с делением Гц. Если мы анализировали WAV, Формат, то уровень частот плотно упирается в потолок 50 Гц. Если речь идет о MP3 с разрядностью 320 кбит в секунду, то верхняя ровно срезанная граница в подавляющем большинстве случаев будет со значением 20000 Гц. Хотя могут встречаться честные MP3-файлы с потоком в 320 кбит в секунду и пиковым значением в 50 Гц. Когда загруженный в программу MP3-файл имеет поток 128 кбит в секунду. Срез будет наблюдаться уже на границе 16000 Гц. То есть выше этого значения частотного спектра попросту нет. Его удалила программа при кодировании исходного файла. У MP3 с 96 кбит в секунду пики не превышают 11500 Гц. Значение для MP3 при 64 кбит в секунду заканчивается на отметке в 10200 Гц. Сразу возникает вполне результат вопрос а можно ли обмануть программу при сохранении разжав низкобитрейтный mp3 в WAV? ответ нет программа без проблем разожмет mp3 до размеров вов для веса заполнив пустые области ноликами и единичками но вот частоты удаленные при конвертации в mp3 она восстановить уже не в состоянии поэтому спектральный анализ в любом звуковом редакторе без особого труда выявит расхождение по частотному спектру конечно из mp3-файлов WAV делают редко. И то, как правило, это происходит из-за элементарного незнания основ обработки и конвертации звука. Чаще всего завышением битрейта занимаются так называемые аплоудеры – добавители контента файлообменных сервисов. Как известно, подобными сервисами можно пользоваться бесплатно, но в этом случае качать оттуда всевозможные файлы довольно проблематично и долго. Перед пользователем сразу встает целый ряд ограничений. По количеству загрузок, по скорости ска, по времени ожидания ссылок на скачивание и так далее и тому подобное совсем другое дело если у пользователя есть золотой аккаунт в этом случае все ограничения снимаются качай на самой максимальной скорости что пожелаешь и в любых объемах правда золотой аккаунт нужно купить на постсоветском пространстве в силу экономических обстоятельств желающих раскошелиться мало а вот в европе и америке 60 долларов в месяц не такая уж большая проблема особенно если если учесть, что с помощью их сверхбыстрого интернета счет скачанного идет на терабайты. В свою очередь файлообменный сервис перечисляет аплоудеру часть денег за загруженные ранее файлы, которые скачивают пользователи платных аккаунтов. Поэтому для привлекательности залитого контента аплоудеры разжимают треки со 128 кбит в секунду до 320 кбит в секунду. Глядишь, за пару недель, пока кто-нибудь не выложит трек в нормальном качестве, можно и подза работать. Искусственным разжатием могут заниматься и сами владельцы файлообменных сервисов, поскольку полными версиями и качественными треками они привлекают потенциальных жертв рекламы, которые ради бесплатного скачивания вынуждены пялиться в течение 60 секунд на рекламные баннеры. Чем больше посетителей зависает на сайте одновременно, тем выше рекламный рейтинг сервиса, а чем выше рейтинг, тем дороже размещение рекламы. А что же меломан? Пока он из интернета интернета тянет за шиворот mp3-оборотня, сайт ворует его время, попутно внедряя в сознание рекламную информацию. Претензии? Увольте!